о какой я и в сказках не слыхивал. Ледяной остров качало, как щепку, и я ожидал, что его или разобьет, или что он канет на дно. На противоположном берегу я слышал страшный стук и грохот и думал, что ледяные горы уже разрушаются. Сотворив молитву, я прилег на льду и ожидал смерти. Но вскоре гром и стук исчезли, а через несколько времени буря утихла. Я взлез на возвышенность льда и увидел, что часть моего ледяного острова отломала, и что на берегу лежат обломки корабля. Надеясь найти человека, спавшегося от кораблекрушения, я побежал туда, но обманулся в ожидании. На льду лежало несколько бочек и бочонков куски дерева, канаты, и не было ни одной живой души. Со слезами бросился я обнимать куски дерева, давно невиданного мною, и лобызал их как земляка, как вестника с земли, с которой я был разлучен и отдален морем и льдами. В бочках нашел я сухари и сельди. Я не питался, но лакомился ими, зная, что это последнее средство к моему спасению, если море откажется выбрасывать мне гнилую рыбу, и звери найдут другое место для пожирания своей добычи. В бочонках были червонцы. Со презрением смотрел я на золото, которое не могло мне принести никакой пользы и употребил бочонки на то только, чтобы сложить из них рот стены, которую прикрыл досками. Положение мое улучшилось, но я боялся наступления зимы и недостатка в пище. Страх будущего тревожил меня в настоящем. Все время проводил я в молитве, приготовляясь к смерти. Однажды я увидел вдали в открытом море движущееся белое пятнышко. Я думал сперва, что это стадо китов, но вскоре мог рассмотреть, что это корабль на всех парусах. Не могу рассказать, что я тогда чувствовал. Сперва я бросился на колено и поблагодарил Бога, а после взбежал на высокую льдину и стал махать, моей медвежьей шкуры, кричать и прыгать от радости. Ветер был боковой, с корабля увидели меня в подзорную трубу и, наконец, и услышали мой крик. Вскоре я увидел, что корабль направил путь к моему ледяному острову. Наконец он бросил якорь на малом расстоянии и выслал за мной шлюпку. На берег вышли немцы. Они осмотрели меня с ног до головы и подумали, что я дикий человек. Наконец мне удалось растолковать им, что я русский. На корабле находился один матрос, бывший в России. За ним тотчас послали, чтоб он служил переводчиком. Я рассказал мое приключение и заметил, что мне не верили, когда дошла очередь до моего сна внутри льда. Корабельщик и матросы думали, что я помешался в уме, но когда я им указал на бочке с золотом, то они признали, что я в полном уме и даже очень умен. Бочонки и меня взяли на корабль и, не занимаясь более китовой ловлею, отправились в голландскую землю в город Амстердам. Там взял меня к себе в дом хозяин корабля — и при разделе червонцев дал мне два бочонка. Один бочонок-хозяин променял мне на какие-то бумаги, за которые я должен был получить деньги от здешних немецких купцов, а другой бочонок я взял нераскупленный и с первым кораблем отправился в Россию. Третьего дня я прибыл в какой-то город на острове, в тридцати верстах отсюда, и мне сказали, что я в России. Я думал, что надо мной издеваются».